То алый мак кровь брызнула струей Из ран султана, взятого землей. А в гиацинте из земли пробился, И вновь завился локон молодой.